Глава 36. Надя закончила работу и ещё раз окинула её взглядом. Да. Вот теперь всё нормально. Надо было с самого начала так сделать. И чего я упёрлась в этих девочек? Всё ещё сжимая в руках длинную кисть, которой наносила на картину последние штрихи, Надя прошла в мастерскую по диагонали, приоткрыла дверь и крикнула: "Вать, подойди!" Я закончила. Вадим почти сразу появился откуда-то из глубины квартиры и улыбаясь жене, потёр руки. Ну-ка, посмотрим, что тут у нас. Он прошёл к мальберту, где стояла только что законченная работа. Надя внимательно наблюдала за мужем, пытаясь не пропустить ни одной мельчайшей детали его реакции. Ей хотелось запечатлеть его позу, мимику, все жесты и слова. Но пока материала для наблюдения не набиралось. Вадим просто стоял перед картиной и молчал. Я хотела тебя удивить, как едва проговорила она, становясь рядом. Ну, у тебя получилось, ответил он совершенно нейтральным тоном. Это действительно неожиданно. Помолчали. Ну, скажи, нравится тебе или нет? Не выдержала Надя, которой не удавалось прочесть на лице мужа те эмоции, которых она ожидала. А то, что она видела, ей не нравилось. Надь, это неплохо. Достойный мастеровитый пейзаж. По всем канонам. Просто это совсем не то, чего можно было ждать. Она напряженно выпрямилась, взглянула на мужа с вызовом. «Да». Это пейзаж, и хороший. Я писала о тех девочках 20 лет назад, даже больше. Я тогда была другим человеком. Голос слегка дрогнул и стал тише. Я пыталась писать в той манере, ничего не вышло, Вадь. Вадим стоял, скрестив руки на груди, и сосредоточенно рассматривал подсыхающую на мольберте картину. Тут же совсем не за что зацепиться. банальная композиция, традиционный колорит, аккуратные мазки, всё чистенько и прилизанно, ни грана оригинальности. Это невозможно выставлять. Это интерьерная работа таких полно на левой ярмарке. Вадим надеялся, что растущая внутри паника не проявляется слишком ярко. Слегка откашлевшись и не отрывая глаз от пейзажа, главным образом, чтобы не смотреть в лицо жене Он наконец осмелился сказать вслух. Надюша, это неплохо, правда. Беда в том, что в этой работе совсем нет тебя. И наконец перевёл взгляд на Надю. Она закусила побелевшую губу и опустила голову, будто хотела подбоднуть картину. Всё так плохо? Нет, не плохо, неплохо, но странно. Надя прерывисто вздохнула, будто ей не хватало воздуха, и провела рукой по лицу, оставив на нём тонкий мазок светлой охры. Вся сжалась и рывком двинулась к дивану. Забралась на него с ногами, плотно-плотно обхватила колени и замерла, отчаянно глядя на Альберта. "Давай так", Вадим говорил спокойно, как только мог, чтобы не напугать и не расстроить её ещё больше. Я сфотографирую и отправлю Марго, и мы всё обсудим. Фамилу пока не будем показывать. Сначала надо подумать, как это лучше ему подать. Вадь, скажи честно. Ты считаешь, что это провал? Надя как будто внезапно охрипла, и голос её был обречённым и слабым. Нет, Надя, я так не считаю. Резко и почти агрессивно ответил он. Это не провал, это неожиданно, но это не провал. В конце концов, я ведь живой человек. Я же могу меняться, развиваться. Мне в юности не была интересна природа, а сейчас вот поспешно заговорила Надя, будто убеждая саму себя в том, что всё хорошо. И картина профессиональная, яркая, новая, ведь правда? Правда. Я постараюсь всё решить, Надёж. И Вадим снова нахмурившись, достал из кармана телефон, чтобы сделать снимки. Пока я не переговорю с Морго, вторую не начинай, добавил он, выходя из мастерской. Надя, услышав это распоряжение, снова вздохнула. Тихо встав с дивана, она медленно подошла к Мальберту и застыла перед ним. выглядываясь в свою картину и стискивая за спиной сложенные в замок пальцы. «Нормальный и качественный пейзаж», — говорил Вадим в трубку, заранее зная, что услышит в ответ. «Да, нормальный и качественный, но совершенно банальный и неинтересный даже тебе, Вадим!» Ему всегда, с самого первого звонка, нравился ее живой и энергичный голос. Но сейчас, слушая Марго, Вадим болезненно морщился. Ну, может, мы что-то придумаем, а? Прости за прямоту, но, на мой взгляд, с этим работать нельзя. Продавать на какой-нибудь ярмарке, даже в салоне, можно. Всё же чувствуется школа, это не мазня, а хорошая, крепкая работа. Но выставлять это в новой галерее невозможно. Он мечтал бы услышать в голосе Маргариты хоть тень сомнения, но её не было. Марго Ну послушай, в конце концов, Надин и старые работы и так очень сильно отличаются от моих. И если Фамин согласился сделать совместную выставку, значит, он в принципе готов смешивать стили. Может, всё не так однозначно. Вадим, я не спрашиваю тебя, зачем ты вообще всё это затеял. Очевидно, ты считаешь, что в вашей совместной выставке есть какой-то глубокий смысл, предполагаю, очень важный лично для тебя. Но как твой агент «Я эту идею не поддерживаю, особенно с тем, что ты вот сейчас мне прислал. С этим я работать не могу и не буду. Это не тот уровень». Не отрывая трубку от уха, Вадим болезненно сморщился и сильно потер ладонью лицо. Потом взъерошил волосы и все-таки спросил. «То есть Фомину ты это показывать не хочешь?» «Ни в коем случае. Время пока есть». Если тебе принципиально важно участие Надежды в этой выставке, заставь её сделать нормальную работу, в её фирменном стиле. Иначе она тебя, как русалка, утянет на дно. Фамин такое выставлять не станет, и ты потеряешь шикарную возможность попасть в новую галерею. отрезала Марго. Ох, вздохнул он. Ценю твою прямоту, но легче мне от этого не стало. Ты всегда можешь откатить назад и сделать нормальную персональную выставку. У тебя для этого всё есть. А Фамина я как-нибудь уговорю. Сказала она более ласково, вновь впуская в тембр мягкие грудные ноты. Афиши ещё не напечатаны, анонсы начнут публиковать через пару недель. Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Медленно произнёс Вадим. Отлично. Если будет нужно, звони, приезжай. И Марго, как обычно, позаботилась, чтобы разговор, несмотря на всё прозвучавшее, закончился на радостной ноте. Вадим, всё будет хорошо. Время ещё есть. Если мы постараемся, то всё разрулим. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Съёжившись на кухонном стуле, Вадим опустил руку с телефоном и растерянно смотрел в глубь коридора, где белела дверь мастерской. Как хорошо, что она закрыта. Вадим не любил признавать свои ошибки. Как правило, хороший анализ показывал, что в провалах и неудачах был виноват не он. Вот и сейчас он делал всё, чего можно ждать от порядочного и умного человека. Он искренне хотел поддержать жену и поделиться с ней своим успехом. Но ведь он не может сделать за неё всё. Наде стоило бы нарисовать нормальную работу, а не этот странный пейзаж. Невозможно допустить, чтобы после всего, что он пережил, жена сейчас лишила его успеха. Образ коварной русалки, который предложила Маргарита, неожиданно его зацепил. Вадим буквально чувствовал, как холодные мокрые пальцы скользят по его спине и тянутся к шее, чтобы обхватить и увлечь в объятия забвения. Понятно, что Надя не окончила Суриковский и не была настоящим художником, как Вадим и его отец. но все же она художественно грамотный человек и не может не видеть уровень своей картины. И тем не менее, если быть совсем честным с собой, ошибку он все же совершил. Он поторопился. Сначала надо было убедиться, что жена не утратила способность к творчеству, а уж потом объявлять галеристам о том, что выставка будет совместной. Неужели триумф, которого он ждал столько лет, будет сорван из-за его нелепой идеи сделать из Нади художника. Вадим Невельской сидел с закрытыми глазами и болезненно хмурился, представляя себе все последствия этого необдуманного шага. Мама в истерике кривящейся старой губы и комкающая кружевной платок, растерянная и жалкая Надя Профессионально вежливая Марго, предлагающая ему завершить сотрудничество после громкого провала выставки. И снова годы безвестности и работы впустую, без зрителей, без успеха, без денег. Вать, ну как? тихо спросила Надя, которая уже с минуту стояла в дверном проёме, глядя на посеревшее лицо мужа. Он открыл глаза и нашёл в себе силы улыбнуться. Ну, как и ожидали. Эта работа не годится. Она недостаточно оригинальна. Для выставки нужны твои девочки, хотя бы одна. Надя склонила голову и сгорбилась, не отвечая. Сможешь? нарушил он повившую тишину. Я не знаю, прошептала Надя. Мне надо подумать. Хорошо, думай. Время пока есть. Не буду тебе мешать. И Вадим не поднимай с кухонного стола, проводил глазами жену медленно бредущую по коридору.